Глава двадцать 22. Канадский грузовик с полуприцепом и грузом Дунканов ехал довольно быстро на восток по автомагистрали 3 Британской Колумбии, почти параллельно идеально прямой границе. Впереди находилась Альберта. Автомагистраль 3 представляла собой пустынную дорогу, окруженную горами с крутыми подъемами и поворотами. Не самое подходящее шоссе для большого грузовика. Большинство водителей пользовались автомагистралью «Один», которая шла из Ванкувера на север, а потом сворачивала на восток, лучшее во всех отношениях. Однако на автомагистрали «Три» было спокойнее. Здесь попадались длинные отрезки, окруженные лишь дикой природой. Очень редко мимо проезжали другие автомобили и попадались засыпанные гравием стоянки для отдыха. Одна такая стоянка находилась в миле от национального парка Otterton Lakes. Если смотреть со стороны Соединенных Штатов, то прямо над границей между штатами Вашингтон и Айдаха – На полпути между Споканом и Кирдаленом, примерно в сотни миль к северу от обоих, отсюда открывался поразительный вид: бесконечные леса на юге, заснеженные кряжи скалистых гор на востоке, великолепные озера на севере. Водитель грузовика остановился, но вовсе не для того, чтобы полюбоваться видом. Его здесь поджидал белый фургон. Дунканы довольно долго и успешно занимались своим бизнесом благодаря удаче и осторожности. Один из их основных принципов состоял в том, чтобы менять машины как можно быстрее после доставки груза. Корабельные контейнеры несложно отследить, более того, их так и создавали, используя идентификационный код. Лучше не рисковать, привлекая внимание излишне подозрительных агентов таможни, и в течение первых часов Переместить товар в нечто анонимное. Белые фургоны подходили для этих целей как нельзя лучше. Грузовик с полуприцепом припарковался, фургон развернулся на гравии и встал так, что их кузова почти соприкасались. Оба водителя вышли из кабин. Они не разговаривали, просто встали на дороге и посмотрели один на запад, другой на восток. Никого, что было вполне обычным делом на автомагистрале 3, поэтому они вернулись к своим машинам и принялись за работу. Водитель фургона распахнул задние дверцы, а водитель грузовика забрался в прицеп, разрезал пластиковую защитную печать, после чего быстро открыл контейнер. Через минуту груз был перемещен, все 1260 фунтов, а еще через минуту Белый фургон снова развернулся и покатил на восток. Некоторое время грузовик следовал за ним, его водитель собирался свернуть на север на шоссе 95, потом обратно на запад по автомагистрали 1, по хорошей дороге обратно в Ванкувер чтобы получить новый заказ, который весьма возможно окажется вполне законным, что благотворно скажется на его давлении, но негативно на бумажнике. В Лас-Вегасе ливанец по имени Сафир выбрал двух лучших парней из своей команды и отправил их к итальянцу по имени Росси. Как выяснилось, он принял неудачное решение, и это стало очевидно уже в течение часа. Зазвонил телефон Сафира. Он снял трубку и услышал голос иранца по имени Махмени, своего клиента. Впрочем, в их деловых отношениях не было равенства. Махмени являлся клиентом Сафира в том же смысле, в каком король является клиентом сапожника, гораздо более могущественный, властный и исполненный презрения, а его гнев мог оказаться летальным, если бы сапоги оказались с дефектом или запоздали к сроку. Я должен был получить свой заказ неделю назад, сказал Махмени. Сафир не мог произнести ни слова, потому что во рту у него пересохло. Пожалуйста, взгляни на вещи с моей точки зрения. Товар уже обещан определенным людям, предназначен для определенных мест и вполне определенных целей. Если он не прибудет вовремя, я понесу убытки. Я все сделаю, заверил его Сафир. Я знаю, именно поэтому и звоню тебе. Нам нужно многое обсудить. Проблема в том, что мои убытки не будут носить единовременный характер, они станут бессрочными. Я навсегда потеряю свою деловую репутацию, из чего следует, что твоя компенсация должна быть соответствующей. Иными словами, теперь ты принадлежишь мне до конца своей жизни. Ты меня понимаешь? Я полагаю, что груз уже в пути. Только и сумел ответить Сафир. С недельным опозданием я и сам несу потери и пытаюсь предпринять ряд мер. Мой контакт отправил на место двух человек. Я послал к нему двух своих, чтобы он не отвлекался. Мущин, уточнил Махмени. на тебя работают мужчины или мальчики? Они надежные парни. Скоро ты узнаешь, что такое настоящие мужчины. Я посылаю к тебе двух моих ребят чтобы ты не отвлекался. И он повесил трубку, а Сафир так и остался сидеть, дожидаясь появления двух крутых парней иранца в то время как он сам только что отослал лучшую половину своей защиты. Ричард без проблем добрался до двух деревянных строений, что его не слишком удивило. Шестеро оставшихся футболистов и два чужака Всего восемь человек, к тому же и чужаки, держатся вместе. Значит, речь идет о семи машинах, которые должны контролировать сотни квадратных миль. Даже одна встреча с ним для них большая удача, две же представлялись крайне маловероятными. Старый амбар по-прежнему оставался закрытым и скособочившимся, а пикап стоял под навесом. Похоже, его так никто и не заметил. Машина была холодной и неподвижной. Сухой воздух пах пылью и мышиным помётом. Вокруг царила тишина. Ричард открыл сундучок с инструментами, который лежал в кузове, и изучил его содержимое. Самым большим предметом оказался разводной ключ, примерно фут длиной, из какого-то полированного стального сплава. Он весил примерно полтора фунта, сделано в США. Не самое надежное оружие, но лучше, чем ничего. Ричард засунул его в карман куртки и, поискав еще что-нибудь, обнаружил две отвертки, одну короткую фирмы Philips с крестообразной головкой и резиновой рукоятью и одну длинную наживую. Он положил их в другой карман, сел в кабину пикапа, выехал из-под навеса и двинулся по глубокой колее на восток, к дороге, где свернул на север и направился к мотелю. Два крутых парня с приехали в офис Росси с пистолетами в подплечных кобурах и черными нейлоновыми мешками в руках. Они распаковали мешки на письменном столе Росси прямо перед ним. В первом лежал всего один предмет, во втором два. Из первого они достали ленточно-шлифовальный станок со свежей лентой, из второго мешка извлекли паяльную горелку и рулон клейкой ленты. Рабочие инструменты. Очевидное послание для человека из мира Росси, где голых людей привязывали к стульям клейкой лентой, после чего использовали шлифовальный станок, начиная с коленей, локтей и груди или даже лица. Ну, а потом приходил черед веселья с паяльником. Все молчали. Росси набрал номер Три звонка, и в Небраске ответил Роберта Кассана. «Проклятие, что там у вас происходит?" спросил Росси. "Мы не можем ждать. Мы преследуем тени", ответил Кассана. "Тогда преследуйте их лучше. Какой смысл? Никто не знает, имеет ли тот парень отношение к нашему делу. Вы сказали, что они используют его в качестве отговорки, поэтому все, что произойдет с ним, не имеет отношения к доставке товара. Ты когда-нибудь лгал?" Только не вам, босс, а другим. Конечно. Тогда ты знаешь, как это происходит. Ты должен так все организовать, чтобы не попасться. Мне кажется, ублюдки Дунканы намерены придержать доставку до тех пор, пока не поймают чужака, чтобы их никто не мог уличить во лжи, чтобы сходились причины и следствия. Так что хотим мы этого или нет, нам нужно играть по их правилам. Найди ублюдка, ладно, и быстро. Мы не можем ждать. Росси положил трубку. Один из ливанцев начал разворачивать шнур от станка. Наклонившись, он воткнул вилку в розетку, потом на несколько мгновений нажал на рубильник и сразу его выключил. Лента с урчанием пришла в движение и тут же остановилась. Тест. Послание. Ричард подъехал к отелю и поставил пикап рядом с изуродованным субару доктора который все еще стоял возле домика номер шесть. Затем присел на корточке, вытащил из кармана маленькую отвертку, снял с пикапа номера, бросил их в кузов, засунул отвертку обратно в карман и зашел в мотель. Винсент протирал тряпкой стойку бара. Под глазом и на щеке у него расползлись синяки, и еще была разбита губа. Одно из зеркал превратилось в осколки в форме молний которые валялись на полу, и Ричард увидел у него за спиной деревянную стену, пожелтевшую и старую. Теперь комната выглядела куда более мрачной. "Сожалею, что у вас возникли из-за меня проблемы", сказал Джек. "Вы провели ночь у меня в мотеле?" спросил Винсент. "Вы действительно хотите это знать?" "Нет. Наверное, нет", Ричер взглянул на себя в остатке разбитого зеркала. Одно ухо было поцарапано там, где он задел гранитную глыбу, на лице остались следы от шипов. Руки, спина, рубашка и свитер испачканы. У этих парней есть список мест, которые они намерены осмотреть. "Думаю, они пройдут по домам", ответил Винсент. "На чем они ездят?" "Что-то взятое в аренду. Цвет «Темный. Может, темно синий кажется, Chevrolet. Они сказали, кто они такие?" Вы что представляют Дунканов, так они сказали. «Сожалею, что сдал им Дороти. Она в порядке", сказал Ричард. "Не беспокойтесь, в ее жизни были более серьезные проблемы. Я знаю. Вы думаете, Дункана убили ее ребенка?» Я бы хотел так думать. Это вполне соответствует тому, что мы о них знаем, но нет никаких доказательств и ни одной улики. Расследование проводили очень тщательно. Участвовало несколько агентств. Все сделали профессионально, вряд ли они что-то пропустили. Значит, просто совпадение должно быть. Джек промолчал. Что вы собираетесь делать? спросил Винсент. Две вещи, ответил Ричард. Может быть, три. А потом я уеду в Вирджинию. Он вернулся на стоянку, сел в пикап и поехал к дому доктора.